Глава четвертая. Середина семестра. Когда я была маленькой, мама регулярно напоминала мне, что другие думают о нас гораздо меньше, чем кажется. Людей гораздо больше волнует то, что думают о них. Я полагала, что усвоила этот урок, но оказалось нет. В глубине души я искренне считала, что все меня обсуждают, оценивают и так далее. Хотя на самом деле я никого особо не интересовала. Я открыла эту восхитительную истину, потому что внезапно окружающие и впрямь стали обо мне думать. Контраст был разительным. Не так давно все решили, что Орион Лейк влюбился в меня просто потому, что всегда был странным. По обычным меркам он и правда был странным. Даже Магнус и прочие нью-йоркцы, предложившие мне гарантированное место в Анклаве, не считали меня какой-то особенной. Они всего лишь хотели ублажить Ориона. Ребята не сомневались, что в выпускном зале меня спас Орион. Но тут Лизель разнесла весть о том, что я способна наложить заклинание мертвые руки, даже надышавшись парами мистика. И это была последняя капля. Нью-Йоркцы, наконец, задумались обо мне и, разумеется, в тот же день догадались, куда девается Мана. Вечером, выходя из библиотеки, я обернулась и увидела Магнуса и троих его приятелей, которые сгрудились вокруг Хлои, сидевшей на кушетке в читальном зале. Испуг на ее лице ясно читался даже издалека. Я подумала, не вернуться ли, но что толку? Хлоя не стала бы врать друзьям по Анклаву, людям, с которыми ей предстоит жить. А я не стала бы просить ее об этом. Неужели я хотела взмолиться, чтобы нью-йоркцы позволили мне цепляться за них и дальше? Разумеется, нет. Я собиралась угрожать соблазнительно, но нет. Я ничего больше не могла поделать. Поэтому я развернулась и пошла вниз. В полной уверенности, что нью-йоркцы вынудят Хлою отрезать меня от хранилища Маны. Честно говоря, это был оптимистичный сценарий. На самом деле, я ожидала, что Магнус явится ко мне во главе огромной толпы, вооруженной вовсе не метафорическими вилами. В общем-то, мой случай вовсе не уникален в истории колдовского сообщества. И случай Ориона тоже. Мы оба таланты, которые рождаются раз в поколение. Но, как вы догадываетесь, в норме это происходит один раз в поколении. По чистой случайности мы, два исключительных примера, оказались в школе вместе. Не сомневаюсь, мироздание устроило это, чтобы восстановить нарушенное равновесие. Мой папа храбро бросился в пасть черевороту, навстречу бесконечным мукам, чтобы спасти меня и маму, она много лет лечит бесплатно, а я с детства ощущаю тягу к жестокости и массовым убийствам. За год до рождения Ориона двенадцать малифицеров истребили весь выпускной класс, поэтому был зачат герой, способный спасти сотни ребят. Это принцип равновесия. На обеих чашах лежат равные, но полностью противоположные вещи. Дело в том, что волшебники вроде нас попадаются нередко. Нет-нет, родится могущественный маг, который может изменить баланс силы между анклавами, в зависимости от того, где ему суждено появиться на свет. Лет сорок назад из школы выпустился один великий мастер, имевший талант к масштабным постройкам, и все крупные анклавы позвали его к себе. Он отверг их предложение и вернулся домой, в Шанхай. Древний анклав его семьи был захвачен череворотом. Он собрал круг из независимых волшебников, лично возглавил их, убил череворота и, как вы понимаете, был немедленно провозглашен новым господином шанхайского анклава. И это через три года после выпуска. Конечно, он начал почти с нуля. Спасенный им анклав был древним и насыщенным многовековой магией, но по современным стандартам маленьким и тесным. К тому времени большинство талантливых китайских волшебников перебрались в Нью-Йорк, Лондон и Калифорнию. Даже анклавы в Гуанчжоу и Пекине пополнялись по остаточному принципу. После 40 лет правления Ли Шаньфэне шанхайский анклав обзавелся шестью башнями и монорельсом. Шанхайцы недавно открыли седьмой портал и дали понять, что подумывают отделить азиатские анклавы и выстроить собственную школу. Отчасти это делает Ориона значительной персоной, такой важной, что Нью-Йорк был готов подарить бесценное место в анклаве какой-то девчонке парии и только потому, что она приглянулась Ориону. Все знают, что предстоит борьба за власть, а Орион не просто популярный ученик шаломанчи. он тот, кто может переломить ход войны за стенами школы, Никто не станет объявлять открытую войну Анклаву, обладающему непобедимым бойцом, говоря уж о ресурсе, который представляет собой человек, умеющий превращать злыдней в ману. Орион надежно устроен в Нью-Йорке. Он сын весьма вероятной будущей госпожи Нью-Йоркского Анклава, ни больше ни меньше. Не сомневаюсь, что авторитет его матери изрядно зависит от него». Шанхайские ребята наверняка прибывали сюда с наказом внимательно наблюдать за Орионом и вести разведку. Вряд ли им было спокойно. За последние три года Орион собрал внушительный клуб поклонников из тех, кому спас жизнь. Я не предвидела одного: что меня наряду с Орионом повысят до ранга серьезного игрока. Хлоя не пыталась соврать Магнусу. В любом случае, Она не умеет врать. Вместо этого она принялась отчаянно убеждать его в том, что нужно и дальше давать мне ману, а не то. Хлоя подробно же выписала потенциальное «не то», рассказав заодно, как я распотрошила подушечные чудовища. Нормальный человек пришел бы в ужас, обнаружив рядом с собой ходячую ядерную бомбу. А Магнус решил, что из этого выйдет отличный подарок для нью-йоркского анклава. «На следующее утро, за завтраком, я бы предпочла вилы, его самодовольные рожи». Магнус ухмылялся, глядя на сидевших в другом конце столовой шанхайцев, как будто он сделал ловкий ход и завербовал меня. «Напоминаю, в прошлом семестре Магнус пытался меня убить. У ребят из Шанхая вид был мрачный и встревоженный. К вечеру я узнала, что они торговались за сведения обо мне» и в очередной раз пристали с расспросами к Сударет. Один из шанхайцев даже предложил девочке разделитель маны до конца года, что наверняка гарантировало ей жизнь. «Соглашайся», — с горечью сказала я Сударет, «хоть кто-то должен извлечь из этого выгоду». В общем, мне не на что было жаловаться. Нью-Йоркцы меня не прогнали и не отлучили от вкусной маны. Более того... Они с удвоенным энтузиазмом принялись собирать ману, когда выяснили, куда она девается. Потому что они, разумеется, ожидали взамен получить лакомый кусочек, а именно меня. Мощное оружие, которое будет тихонько лежать в заднем кармане анклава, готовое к использованию в случае чрезвычайной ситуации. Они с радостью дали бы мне после выпуска именно такую жизнь, о которой я мечтала много лет. Вот гады. Через два дня Орион внезапно сказал, «Слушай, может, после выпуска махнем куда-нибудь?» Я уставилась на него. «Что?» Ребята говорили, «надо съездить куда-нибудь». Компании с восторгом продолжал Орион. «Нам дадут автофургон, так что...» Очевидно, Орион увидел мое ошалевшее лицо и догадался, что в этом разговоре есть нечто странное. Он не просто вслух пытался строить планы на будущее. Для этого требовалось предположить, что все мы выживем. Даже самые богатые члены анклавов старались не затрагивать эту тему в смешанной компании. А для остальных она просто была табу. Вдобавок, Орион полагал, что я добровольно пожелаю тусить с нью-йоркцами. Конечно, он не сам это придумал. Хлоя как-то на голубом глазу сказала мне, что Орион ничего не хочет, кроме как убивать злыдней, и это полный бред. Но окружающие, несомненно, так усердно его поощряли, что этот бред прочно засел у Ориона в голове. И разделитель маны, который он носит, работает только в одну сторону, поэтому Орион вынужден убивать злыдней, если ему нужна мана, а она нужна ему, как всем нам. Орион запрограммирован на то, чтобы с утра до ночи думать только об охоте на злыдней. Единственным, чего он однажды внятно пожелал, была я. Скорее всего, на моем месте мог оказаться любой человек, который обращался бы с ним как с живым существом, а не как с машиной для убийства чудовищ. Он многого мог пожелать, дружбы, любви, нормального отношения. Но Ореону! Было все равно, где сидеть в столовой, какую футболку носить, какие уроки посещать и какие книги читать. Он выполнял задания более или менее исправно, вел себя вежливо и избегал обожающих поклонников, мучаясь из-за этого совестью. Если бы я сказала: Давай поднимемся на руках по коридору. Он бы, наверное, пожал плечами и ответил: Ну, давай. У Ориона не возникло бы спонтанного желания отправиться в путешествие. Ему внушили эту идею, и смысл очевидно был в том, чтобы втянуть в нью-йоркскую тусовку меня. Раньше нью-йоркцы боялись, что кто-нибудь воспользуется мной, чтобы увлечь Ориона. Теперь они пытались воспользоваться Орионом, чтобы заручиться моей помощью. "Лейк", произнесла я сдержанно. "Скажи Магнусу, что вместо этого хочешь попутешествовать со мной автостопом по Европе" и оцени его выражение лица. А что? Устроим большой тур. Эдинбург, Манчестер, Лондон, Париж, Лиссабон, Барселона, Пиза. Я перечисляла города, где находились известные мне анклавы. До Ориона дошло. Он нахмурился и ушел. Я гордилась собой. До тех пор, пока вечером, когда мы с Адхией отправились в буфет за перекусом, На лестнице с нами не разминулись Скотт и Джермен. Они бодро сказали «Привет, Эль, как дела?» и, дружелюбно помахав, добавили «Привет, Атхе! Она ответила «Привет, ребята, как цивилизованный человек». А я выдавила ледяное «Ага». Как только Скотт и Джермен скрылись из виду, Атхе посмотрела на меня и спросила «Что теперь?» Я не стала рассказывать ей о приятной перспективе совместного путешествия, потому что не желала нарушать табу и проявлять бестактность. Семья Аатхи жила в Нью-Джерси, хотя она не говорила прямо, что сама хотела бы попасть в Нью-Йоркский анклав. Буквально все маги в радиусе трехсот миль вокруг Нью-Йорка ни о чем другом не мечтали, поскольку они так или иначе этот анклав обслуживали. Они не прочь спланировать мое будущее, коротко ответила я. Адхья вздохнула, но как только мы вернулись к ней и принялись за самодельный десерт, слегка просроченный клубничный йогурт с фруктово-ореховой смесью и консервированными взбитыми сливками, упаковку венских сосисок мы со вздохом отвергли, потому что на ней были не только следы зубов, но и маленький прокус, и странная зеленоватая слизь по краям. Так вот, тогда Аадхья сказала. «Эль, все не так уж плохо». Она имела в виду не десерт, который по нашим меркам был просто божественным. «Нет», — с отвращением ответила я. «Я не хочу сказать, что они — воплощенное благородство», — продолжала Аадхья. «Нью-Йоркцы, конечно, те еще придурки, но любой человек будет задирать нос, если поселится в анклаве. Магнус...» Ну, признаю, он слишком любит командовать. Однако Джермен нормальный парень. И Скотт тоже. Хлоя так даже слишком мила. Если тебе нравится Орион, хотя, по-моему, он стрёмный. Нет. Да, он меня даже не узнает, если я одна. Когда я здороваюсь с ним в мастерской, он притворяется, что узнал меня, но на лице у него написан ужас. О, боже, кто это? «Наверное, мы знакомы. О, нет, я провалил экзамен на звание человека. И дело не только во мне. Он всегда так себя ведет. Орион, наверное, мог бы перечислить тебе всех злыдней, которых убил со дня поступления в школу, но мы, люди, проходим для него по категории спасаемых, и только. Я не понимаю, почему он обратил на тебя внимание. Наверное, потому что ты потенциальный сверхмощный малифицер. Еще вопрос, кто тут стрёмный? Я с негодованием взглянула на нее, но адх я просто фыркнула и продолжала. «А тебе трудно признать, что человек имеет право на существование, если он не стремится пройти сквозь стену, чтобы спасти незнакомца. Так что вы, ребята, друг друга стоите. Прости, что напоминаю, но вам обоим нужно где-то есть и спать, и, о ужас, время от времени взаимодействовать с другими людьми». «Почему ты сжигаешь все возможные мосты?» Я отложила пустой стаканчик из-под йогурта, подтянула колени к груди и обхватила их руками. «Магнус случайно с тобой не разговаривал, а Адхия закатила глаза. Он пытался. Я сказала, что лично я не сумасшедшая, и немедленно соглашусь, если он предложит мне место в Нью-Йорке, но заполучить тебя это не поможет». «Я вот что хочу сказать. Эль, что ты вообще намерена делать?» А Адхья не просила меня строить планы. Она просто желала знать, как я собираюсь распоряжаться своей жизнью. Она хотела, чтобы я предложила хоть что-то. Но я промолчала. И она сказала, «Я-то знаю, что буду делать. Я не нуждаюсь в предложениях Магнуса». Я продала 17 магических украшений, которые сделала из остатков панциря сирена паука и зуба органета, которые ты мне отдала. Это не пубрякушки, а хорошие вещи. Ребята их сохранят. В конце концов, меня куда-нибудь позовут. Я знаю, какой путь ждет Лю. Она будет заниматься переводами и разводить фамильяров. А через 20 лет ее семья построит анклав. Хлоя покроет рисунками весь Нью-Йорк, а она ведь в этом даже не нуждается. И я знаю, ты не пойдешь в анклав, вот и все. Жить вне анклава — так себе вариант. Она была права, но я молчала. Моя прекрасная, сияющая мечта — вести жизнь странствующего строителя золотых анклавов — померкла перед лицом этих рациональных, глубоко практичных вариантов. Я не могла поделиться своими грезами с Адхией, потому что живо представляла, как на ее лице отразятся сомнения, недоверие, тревога. Короче, все то, что возникает на лице у человека, если сказать ему, что ты без снаряжения поднимешься на самую высокую гору, спрыгнешь с вершины, расправишь крылья и улетишь за облака. Молчание затянулось. Наконец, Адхья вздохнула. Я так понимаю, тебе не хочется говорить про маму. Но даже я про нее слышала. А я живу на другом континенте. Люди считают ее святой. Между прочим, ты не обязана быть такой же, как твоя мама. Можно не жить в лесной коммуне и все равно считаться приличным человеком. Меня в коммуну и не пустят, безучастно отозвалась я. Рискну предположить, что, судя по твоим рассказам, Они небезосновательно боятся смерти. Но если ты хочешь жить в Нью-Йорке со своим стрёмным парнем, это тоже нормально? Нет, не нормально. Адхи, нет, потому что нью-йоркцам не нужна я. Им нужен человек, который будет швырять смертоносными заклинаниями в их врагов. И если я соглашусь, я перестану быть собой. Так что уж лучше я вообще не буду связываться с этими уродами. Это ты тоже так считаешь», — язвительно добавила я, «потому что иначе ты бы сказала Магнусу, что попытаешься меня убедить, если он даст место тебе». «Да, и это бы сработало». «Возможно, чтобы протащить в анклав тебя. Магнус пообещал бы тебе собеседование, чтобы окончательно убедиться». Она фыркнула. «Вообще-то, неплохая идея, но...» «Я не собираюсь заманивать тебя в Нью-Йорк. Я просто...» Аатхя помолчала. «Эль, дело не только в Магнусе. Меня спрашивает куча народу. Все о тебе знают. И если ты не примкнешь к какому-нибудь анклаву, люди начнут гадать, что же ты намерена делать». Я даже не стала разворачивать перед ней свои идиотские планы. И так было ясно, что остальные поверят им еще меньше, чем Аадхья. еще дополнительная радость». На неделе нам должны были выставить промежуточные оценки. Как бы усердно ты не трудился, всегда найдется какая-нибудь проблема. Если ты борешься за выпуск с отличием, приговором может стать любая мелочь. А если твои отметки безупречны, бойся, что у тебя недостаточно нагрузки, ведь твои успехи должны перевесить успехи других претендентов. Если ты не стремишься к отличию, можно тратить минимум времени на задание, и все силы бросить на то, над чем ты всерьез работаешь в надежде пережить выпуск, будь то расширение набора заклинаний, создание инструментов, зелий и, конечно, сбор маны. Если у тебя хорошие отметки, значит, ты убил на них время, которое мог бы посвятить другим вещам. Но если ты отстаешь в учебе, придется выполнять дополнительные задания. Или еще хуже. Каким образом выставляют оценки там, где нет учителей? Я слышала сотни разных объяснений. Многие люди, в основном члены анклавов, с уверенностью говорят, что контрольные работы покидают Шаламанчу и отправляются к независимым волшебникам, нанятым для их проверки. Но я понимаю, что это было бы безумно дорого. А кроме того, я в жизни не встречала человека, который знал бы хоть одного такого волшебника. Некоторые говорят, что оценки выставляются по замысловатой формуле, И зависит почти исключительно от количества времени, которое ты потратил на выполнение задания, и от предшествующих отметок. Если хотите всерьез разозлить кандидаты на выпуск с отличием, скажите ему, что отчасти это случайность. Лично я склонна думать, что мы сами ставим себе оценку, просто потому что это довольно-таки надежный способ. В конце концов, каждый, как правило, знает, какой оценки заслуживает и уж точно знает, что хочет получить и чего боится. А когда мы мельком видим чужие работы, то примерно представляем, что получат их авторы. Держу пари, школа действует исходя из всего этого, в зависимости от того, сколько воли и маны вкладывает человек в свое суждение. Понятно, отчего кучка самодовольных членов анклава каждый год оказывается в школьном рейтинге лишь чуть ниже главных претендентов на отличие, хотя работают эти мажоры через пень-колоду и далеко не так умны, как им кажется. При этом я понятия не имела, каких отметок ожидать самой, поскольку сидела в полном одиночестве на интенсиве, которому посвящала массу времени, энергии, сил и маны, а кроме того посещала еще три маленьких семинара, которыми откровенно пренебрегала. Вы, возможно, думаете, что если не бороться за выпуск с отличием, Отметки в выпускном классе не играют особой роли, поскольку во втором семестре у нас практически нет занятий. После того, как в конце первого семестра вывешивают школьные рейтинги, выпускники начинают готовиться к финальному забегу. Школа неохотно сдает позиции. Выпуск по замыслу не должен был представлять собой убийственный забег сквозь строй злыдней. Очищающий механизм, который мы починили в прошлом семестре, предназначался именно для того, чтобы сокращать количество чудовищ до разумного каждый год и позволять выпускникам с минимальными жертвами возвращаться во внешний мир. Но механизм ломался четыре раза подряд в первые же десять лет, и анклавы перестали его чинить. Тогда выпускники по большей части махнули рукой на занятия, потому что тренировки по обращению с заклинаниями и готовым оружием Гораздо полезнее, чем создание чего-то нового. Когда на тебя со всех сторон наседают воющие и голодные злыдни, тело и мозг должны действовать безотказно. Поэтому люди, которые управляли школой в то время, Лондону она досталась от Манчестера, с ощутимой поддержкой Эдинбурга, Парижа и Мюнхена, также принимались и рассматривались советы со стороны Санкт-Петербурга, Вены или Сабона. А Нью-Йорк и Киото время от времени склоняли благосклонный слух. Так вот, все эти люди решили смириться с реальностью и превратить ее в финальную черту. До самого выпуска школа старается сделать так, чтобы отметки играли для нас какую-то роль. В последнем семестре кары становятся особенно суровыми. Выпускные экзамены — самая жесть. Но даже предварительные испытания обычно уносят жизни по меньшей мере десятка выпускников. Я была в относительной безопасности, потому что жульничала с одним эссе. А это всегда приносит хорошие отметки. Школа совершенно не возражает, если у ученика появляются опасные пробелы в знаниях. Правда, я не просто списала работу, но и кое-что сделала сама. За это школа наверняка понизила бы мне бал, хоть и не до неудовлетворительного уровня. Перевод, сданный в качестве финального задания по валлийской поэзии, был сырой поделкой, которую я сляпала за два часа. Значение многочисленных слов, которые я не знала, пришлось просто угадывать. Это задание не принесло мне никаких заклинаний, которые я могла использовать. Во всяком случае, не рискую получить дырку в черепе. Зато я получила отлично зато то очаровательное заклинание, которым убила подушечного монстра. Так что в итоге мои баллы по валлийскому, очевидно, перевалили за минимум. Адхья помогла мне с алгеброй, а я сделала за нее кучу переводов. У мастеров нет занятий по иностранному языку в выпускном классе. Они просто получают проект на одном из этих языков. Проекты — отдельная прелесть, специально для мастеров. Ты получаешь набор характеристик для некоего артефакта, подробно описываешь этапы его создания а затем школа производит сборку. В точности по твоим инструкциям. Ты должен испытать получившиеся предметы и выяснить, на что он способен. Угадайте с трех раз, что происходит, если инструкции были неверными или недостаточно подробными. Выполнение проекта на иностранном языке это еще увлекательнее. Рабочие языки аатхи, бенгальский и хинди, и оба она прекрасно знает, однако школа извернулась, и выдала ей проект на Урду, что иногда случается, если шаломанча в скверном настроении. Урду Адхья знала так себе. И в любом случае, легкая разница в значениях при подобных обстоятельствах может сыграть решающую роль. Нужно быть твердо уверенным, что, например, не смастеришь ружье, стреляющее в обратную сторону. Адхья несомненно, предпочла бы артефакт, способный принести пользу во время выпуска, Однако ей предложили на выбор сифон для маны, сверло для раковин и сажалку для растений. Сифон — штуковина в самый раз для малифицера, и он бы уж точно не понадобился человеку, вступившему в союз со мной. Сверло пригодилось бы против механических злыдней, однако по условиям проекта оно должно было предназначаться для раковин Мирцеля. Мирцели. Это мелкие самовоспламеняющиеся злыдни длиной с большой палец. Раковины у них состоят из насыщенного маны и металла. Они нужны алхимикам. Но сверло для Мерцеля не применишь в драке. «Продашь его кому-нибудь из Анклава», — сказала я. «Разве что после выпуска», — ответила Адхья, строя подобающую случаю гримасу. Она была права. Никто в школе не станет покупать такой заурядный артефакт. Это совсем не то что заклинание фазового контроля. Во внешнем мире оно ценится так высоко, что ребята готовы дорого за него заплатить. Зато их семьи смогут воспользоваться им в будущем. Кроме того, вопрос заключался в том, каким образом шаломанчи заставит Аатхю испытать сверло. С высокой вероятностью школа великодушно предоставила бы ей целое гнездо живых мирцелей, чтобы попрактиковаться. Последним вариантом было сочетание кварцевой лампы и сейлки с автополивом. С помощью этой штуки, используя минимум маны, можно устроить теплицу в каком-нибудь ограниченном пространстве без естественного освещения. В школе она бы очень пригодилась, поэтому, разумеется, проект предполагал агрегат пятиметровой длины. Такая сажалка не влезла бы даже в комнату двойного размера. Закончив задание... Я с огорчением поняла, что единственное место, где они работали бы идеально, это маленькие золотые анклавы, которые я так энергично строила в мечтах. Возможно, именно по моей вине Адхи достались эти странные артефакты. Если проводишь много времени со своими союзниками, их намерения порой начинают влиять на твою собственную работу. «Извини», — мрачно сказала я и протянула листок Адхи. «Ух, сколько же времени нужно, чтобы сплавить халцедон с песком?» — горестно произнесла та. «А я еще не закончила лютню». С прошлого семестра она возилась с лютней каждую свободную минуту, и все время чего-то не хватало. У Аатхи тяга к экзотическим материалам, особенно добытым у злыдней. Как вы догадываетесь, они высокоэффективны, но большинство мастеров не могут с ними справиться». Получившиеся артефакты или не работают, или в большинстве случаев причиняют вред, самым изысканным образом. Адхи почти всегда удается укротить эти ингредиенты. Но Лютни была в 10 раз сложнее любого из ее артефактов. Нога сирена паука, которую я отдала атхи, превратилась в корпус Лютни. Зуб аргонета в подставку для струн и порожки. А струна она сплела из волос Лю. Затем Адхья покрыла инструмент знаками силы и инкрустировала их зачарованным сусальным золотом, которое принесла с собой при поступлении в школу. Собрать все детали воедино было непростой задачей, даже для профессионального мастера с полным верстаком инструментов, и мы возлагали на эту лютню большие надежды. В выпускном классе часть времени — Ты тратишь на то, чтобы выжить. Часть — на уроки, а в оставшееся время работаешь над стратегией, которая поможет тебе выбраться из выпускного зала. Если уравнение не сойдется, ты труп. Большинство команд лезут из шкуры вон, пытаясь вычислить наилучший способ. Надо быстро бежать, виляя туда-сюда? Или лучше создать массивный щит и пробиваться прямо к дверям? Или уменьшиться до размеров комара и к кому-нибудь прицепиться? У нашего союза стратегия была очевидной. Остальные будут отгонять злыдни, не давая им мне помешать, а я буду истреблять твари с заклинаниями, расчищая дорогу к дверям. Все очень просто. Но нет, большинство заклинаний действуют не на процентов злыдней даже рука смерти убивает не всех. Она безвредна для целой категории мороков, потому что они для начала не вполне реальны. Тем не менее они вполне могут убить человека. И даже моей доли маны в Нью-Йоркском хранилище не хватит на целую череду серьезных заклинаний. В выпускном зале, не считая Хлои, окажутся еще шесть выпускников нью-йоркцев, и всем им понадобится много маны для себя и своих команд. Даже если они не перекроют мне доступ сблаговременно, то наверняка предпочтут точно отмерить количество энергии, которое я смогу истратить во время выпуска. Поэтому основной вопрос звучал так. Как добыть для меня достаточно маны, чтобы я могла безостановочно крошить злыдни по пути к воротам? Двумя элементами были лютня аатхи и фамильные заклинания Илю. Бабушка научила ее мощным чарам для усиления маны. Пусть даже наложить их в одиночку Лю не могла, чтобы заклинание сработало, обычно требовались совместные усилия двух-трех сильнейших волшебников. После долгих наставлений я, наконец, разобрала слова. Вот в чем заключалась наша стратегия. Перед тем, как спуститься в зал, Лю начнет играть на паучьи лютни, а я — петь. И играть она будет, даже когда я закончу. Благодаря волшебному инструменту, действие заклинания продлится, и вся наша команда получит выигрыш в виде усиленной маны. Поэтому Лю встанет посередке, чтобы поддерживать чары. Хлоя и Аадхья по бокам, прикрывая ее и меня. А я впереди. Так, во всяком случае, это выглядело в теории. К сожалению, Людни не, не действовала по плану. Мы провели эксперимент пару недель назад, по-прежнему пытаясь устроить ловушку для злыдней. Лю написала заклинание гамельнского крысолова в расчете на то, что однажды вечером мы проведем эксперимент где-нибудь в безлюдном коридоре. Она будет играть, а Орион колошматить выскакивающих злыдней. Можете себе представить, как радовала меня перспектива бродить по коридорам, громко выкликая «кис-кис-кис». Всю жизнь я старалась не привлекать внимание чудовищ. Но нужно было испробовать лютню, и Орион буквально умолял нас раздобыть ему парочку злыдней, поэтому, когда Аатхья покончил с инкрустацией, мы решили рискнуть. Мы проглотили ужин и заспешили в свободную семинарскую аудиторию неподалеку от мастерских. Остальные еще сидели в столовой. Мы очень надеялись обойтись без зрителей. Орион полной надежды маячил рядом. На сей раз. Мы из предосторожности закрыли все переноски с мышами. И правильно сделали, потому что они принялись громко пищать, как только Лю заиграла на лютни, а я запела. Теперь-то я понимаю, что мыши просто пытались нас предупредить. Лю взяла первые несколько нот, а я спела три слова, и злыдни полезли отовсюду. В основном детеныши. Из сточного отверстия показались личинки аглов, Малютки-летуны посыпались с потолка, от стен отлепилось нечто напоминающее тонкие носовые платки, вероятно, будущие объедатели. каплеобразные мимики размером с мизинец и сотни неопознанных пакостей высунулись из всех уголков и щелей и двинулись на нас медленной кошмарной волной. «Ух ты! Получилось!» — в восторге воскликнул Орион. Остальные, будучи нормальными людьми, дружно бросились к двери. Злыдни хрустели и хлюпали у нас под ногами, и все продолжали пребывать. Они выползали из крошечных щелок между металлическими панелями, выбирались из углов, падали с потолка, потоком вытекали из вентиляции и точного отверстия. Орион едва успел выскочить, прежде чем мы захлопнули дверь и принялись отчаянно ее баррикадировать. Хлоя заделывала все щели при помощи шприца с защитным гелем, мы с пустили заклинание в обратную сторону, а ослабила струны лютни. Мы стояли как вкопанные, глядя на дверь и готовясь в любую секунду броситься прочь, пока не убедились, что она перестала выпячиваться. И тогда мы стали неистово трясти друг друга, обшаривать, обхлопывать, чтобы избавиться от личинок в волосах, на одежде и на теле. Мы прыгали и топали, как ненормальные. В школе мы то и дело стряхиваем с себя личинок злыдней, «Всегда приятно уничтожить мелкого гада, пока есть возможность. Но есть ужасающая разница между одним крошечным объедателем, который тщетно пытается откусить миллиметр кожи, и целой тысячей, которые покрывают тебя плотным слоем. Все это время Орион стоял у двери и жалобно ныл. Ну давайте попробуем еще разок, пока мы, обернувшись, не велели ему заткнуться. И у него еще хватило наглости обозвать нас слабачками». Правда, Орион сказал это вполголоса. Он не до конца утратил чувство самосохранения. Желающих повторить эксперимент не нашлось. И в общем, я была благодарна судьбе за то, что мы перестали искать злые дни. Страдал один только Орион. Он даже принялся расспрашивать других, пытаясь что-нибудь разузнать про ловушки. За обедом он с выражением глубокого отчаяния на лице сидел в компании ребят из Сиэтла, а потом подошел к нам в библиотеке и заявил. «Слушайте, я выяснил, как делается ловушка. Главный ингредиент — кровь мага. Надо объявить сбор, и все немного пожертвуют». Увидев наши лица, Орион замолчал и угрюмо сел. На том и закончилась наша возня с ловушками. Тем не менее, нам по-прежнему очень была нужна лютня. И вместо того, чтобы работать над ней, или, по крайней мере, над чем-нибудь полезным, Адхи пришлось старательно изобретать садовую сеялку, а мне переписывать для нее инструкции на Урду. Также очень тщательно. Когда Шломанчи вернула готовый артефакт на проверку, самое ценное, что удалось сделать, это посадить несколько принесенных из столовой морковных хвостиков. Морковки выросли чуть больше желуди. мы скормили их нашим мышам. Моя прелесть съела морковку очень изящно, держа ее передними лапками. Покончив с лакомством, она вернула мне хвостик. По крайней мере, сажалка должна была принести Аадхе приличную отметку. Зато в получении хороших отметок по алгебре я сомневалась. Лекции шли на языке оригинала, Чаще всего на китайском и на арабском, а я только-только начала учить тот и другой. А как правило, могла разобраться в базовых вещах, так что мне удавалось решать задачи. Но промежуточный экзамен «сравните вычисление полинома методом Шарафа Аль-Тузи с методом Цзюшао и приведите примеры» пугал меня не на шутку. Единственное, что я ухватывала на лекциях, это имена. Потом можно было найти нужных авторов в библиотеке, выяснить, что Горнер открыл весь процесс заново и взять книгу на английском. Разве я не гений? Всю неделю я ходила на занятия, затаив дыхание. Мы не знаем в точности, когда будут выставлены отметки. Разумеется, первый я получила ту, в которой была уверена. Четверку с плюсом за протоиндоевропейские языки. Занятия теперь проходили в аудитории на втором этаже, еще менее удобный рядом с алхимическим складом. Ребята ходили туда-сюда, и дверь постоянно хлопала. Лизель смотрела на меня во время каждого урока с холодной неприязнью. И злыдни регулярно посещали алхимический склад, поскольку я сидела по соседству, так что можете сами догадаться, как выросла моя популярность. К тому времени из укромных щелей уже повылезало достаточное количество злыдней. Наконец, они начали нападать не только на меня, но и на других. Но я оставалась первым пунктом в меню. В течение нескольких следующих дней школа неохотно выдала мне остальные отметки. Четыре с плюсом за Валлийский, зачет по мастерству, ритуальный обсидиановый кинжал, явно предназначенный для малоприятных целей. Я выбрала его потому, что с ним можно было быстро разделаться и использовать свободное время, чтобы закончить шкатулку для сутр. Еще я получила зачет по алхимии, где пришлось сварить целый чан с клистской кислоты, способной разъесть плоти, кости за три секунды. Утром в понедельник я, наконец, получила оценку по алгебре, четверку, вздохнула с облегчением и стала дожидаться последней отметки за индивидуальный курс. Я уже всерьез ждала плохих новостей, потому что всю неделю старалась выманить отметку, долго не отрывала глаз от парты, а потом целых полминуты отводила взгляд прямо посреди урока, так что у листка с отметкой был только один шанс появиться. Обычно это помогает добиться результатов пораньше, но появился он только в конце недели. Правда, в тот день я трудилась над завершением первого этапа сутры, и так углубилась в процесс, что забыла сделать паузу посреди урока. Моя прикрученная к полу парта представляла собой чудище из кованного железа. По крайней мере, раз в неделю я обдирала об нее колени. Хорошо было только то, что на ней умещались вещи. Я всегда держала с прямо перед собой, в кожаной обложке, которую изготовила Аадхья. Обложка заходила за края листов, И имела широкие мягкие ленты, которыми я крепко связывала все страницы, кроме тех, которые переводила. К моему левому запястью крепился кожаный ремешок, так что книга никуда не делась бы, даже если бы мне пришлось вскочить и использовать обе руки для заклинаний. На книгу и рядом я клала словари, а заметки делала в блокнотике, который оперла о край парты, чтобы он не касался страниц сутры. Дело было не в особой хрупкости книги. Сделанная из красивой плотной бумаги, она выглядела так, как будто позолота на ней высохла лишь пару месяцев назад. Очевидно, потому что ее похитили у изначального владельца через пару месяцев после того, как позолота высохла. Я не хотела, чтобы такая судьба постигла и меня, поэтому берегла книгу как зеницу ока. Ничего страшного, что руки к концу каждого урока отваливались. Когда очередная страничка блокнота заканчивалась, что бывало часто, я просто вырывала ее и клала в папку, которую держала рядом. Каждый вечер я все переписывала в толстую тетрадь. В тот день я заполнила примерно 30 маленьких страничек убористым почерком. Вот-вот должен был прозвучать звонок с урока. Я еще писала, когда вся папка вдруг сердито подпрыгнула и слетела на пол. Странички блокнота рассыпались. Возмущенно вскрикнув, я попыталась ее подхватить, но опоздала. Пришлось торопливо собирать листочки с пола, опасаясь, что на меня вот-вот кто-нибудь набросится. Я поняла, что мне выдали отметку, только когда собрала разлетевшиеся странички и открыла папку, чтобы запихнуть их обратно. Из кармашка торчал маленький зеленый листок с надписью «Санскр.продв.». Я вытащила его. И гневно уставилась на пятерку с плюсом. Внизу стояло примечание, видимо, чтобы уж окончательно дошло. «Ну и сколько времени ты потратила зря!» Я буквально слышала хихиканье шеломанчи из вентиляции. Но это была сущая мелочь. И я вздохнула с облегчением. Все обошлось. Кое-кому повезло меньше. За обедом в тот день Кора подошла к нашему столу, кривясь от боли. На руке у нее была красивая желтая резинка для волос с вышитым защитным заклинанием, и сквозь ткань темными пятнами проступала кровь. — В мастерской поранилась, — хрипло сказала она. Она крепко прижимала поднос к боку здоровой рукой и лежала на нем весьма немного. Но Кора не просила о помощи. Вероятно, она не могла себе это позволить. У нее еще не было союза. Коран, Койо и Джавани дружили. Они всегда прикрывали друг друга в столовой и по пути на занятия. Но именно поэтому из них троих вышел бы плохой союз. Все они специализировались по заклинаниям и учили одни и те же языки. Инкойо наверняка ждали неплохие предложения. Более того, Одно она уже получила, поскольку недалее, чем утром, осторожно намекнула, что за завтраком сядет за другой стол. После выставления промежуточных оценок было заключено много союзов. Но Джованни и Кора, пожалуй, рисковали застрять до самого конца семестра, когда члены анклавов наберут себе команды, а оставшиеся будут выпутываться как хотят. Не потому, что они учились плохо. Насколько я знала, никто из них не отставал в учебе, но Нкойо была звездой, а они нет. Именно она всегда заводила друзей и связи. Если кому-то приходила на ум эта компания, в первую очередь он вспоминал Нкойо. С самого начала Кора и Джованни полагались на ее социальные навыки, и до сих пор все шло гладко. Однако теперь все думали о Нкойо, а не о них». Иными словами, шансы Коры и Джованни на выживание равнялись где-то 10%. В норме из школы удается вырваться примерно половине выпускников, но шансы не у всех равные. Члены анклавов выбираются почти все, потеряв разве что одного-двух человека с каждой команды, и это, как правило, посторонние. Иными словами, большая часть погибших — ребята, которым не удалось заручиться поддержкой какого-нибудь анклава. Конечно, даже при таком раскладе вероятность выжить выше, чем за пределами школы. Вот почему поток поступающих не иссякнет. Если нам действительно удалось починить очистительный механизм в выпускном зале, возможно, выберется большинство. Но Кора начала второй семестр с раненой рукой, потому что ошиблась и неверно оценила количество усилий, которые следовало приложить в мастерской. Это сократило ее шансы. Ни один член Анклава, взглянув на руку Коры, не предложит ей вступить в союз. Она осторожно села, стараясь не тревожить рану. Но тут же Коре пришлось на несколько минут закрыть глаза, чтобы перевести дух. Потом она попыталась одной рукой управиться с пакетиком молока. Нкоио молча взяла пакетик и открыла. Кора выпила молоко, не глядя на подругу. Нкоио честно воспользовалась преимуществом. До сих пор она помогала друзьям, но была не обязана тянуть их до самого конца. Слабых приходится отшивать, чтобы выжить, как ракета отбрасывает первую ступень, уносясь в невесомость. Но Кора по-прежнему не смотрела на Нкоио. Инкою ничего не говорила, и все сидящие за столом старательно отводили взгляд от окровавленной повязки. «Я сама не знала, что сказать» и сказала, «Я золотаю тебе руку, если остальные помогут». И ребята перестали жевать и уставились на меня, искоса или откровенно вытаращившись. Я не успела ничего обдумать, и теперь под десятком взглядов оставалось только продолжать. «Это круг. Никому не придется тратить лишние маны. Нужно просто удерживать круг, но должны участвовать все». На самом деле это упрощенное объяснение. Базовый принцип — нужно собрать компанию людей, которые добровольно забудут о личных нуждах и пожертвуют временем и силами, чтобы потрудиться ради чьей-то пользы. Причем лично им это выгоды не принесет. Штука в том, что если ты собираешь круг, а кто-нибудь отказывается или не может принудить себя к бескорыстию, заклинание не сработает. Разумеется, это мамина фишка. Некоторое время все молчали, В школе все вообще по-другому. Никто ничего не делает за даром, и плата должна быть существенной, если только между тобой и другим человеком нет прочной связи союз, родство, любовь и так далее. Но потому-то я и знала, что заклинание сработает, если все согласятся. В школе бескорыстная помощь значит гораздо больше, чем в обычном мире. Даже Кора смотрела на меня с недоумением: Мы никогда не дружили. Она села за мой стол, потому что моей союзницей была Хлоя Расмуссен из Нью-Йорка, и Орен Лейк собственной персоной маячил на горизонте. Но до сих пор Кора едва терпела мое присутствие, когда Анкойо позволяла мне по утрам плестись вслед за ними на урок иностранного языка. Кора в целом была необщительна и всегда немного ревновала Анкою. Еще кое-что. Она специализировалась на духовной магии как и вся ее семья. Очевидно, Кора полагала, что на мне лежит какое-то неприятное бремя. Нко ее молчала. Она, не отрываясь, смотрела на собственный поднос, поджав губы и стиснув кулаки. Она ждала, ждала, когда кто-нибудь заговорит. Я страшно жалела, что с нами нет Ориона. И тут Хлоя сказала. «Ладно» и протянула руку Аадхье, которая сидела между нами. Лицо Аадхье было воплощенное подозрение. Я буквально слышала, как она думает. «Эль, ты что, разыгрываешь из себя мученицу?» Она бросила на меня суровый взгляд, вздохнула, ответила. «Да, конечно». И подала одну руку Хлое, а другую мне. И тут я тут же почувствовала, как выстраивается живая линия. Я повернулась и протянула руку на Ди, приятельнице Ибрагима. Та покосилась на него, но все-таки не стала возражать. Ибрагим потянулся к сидевшему напротив Якубу. Я несколько раз участвовала в кругах вместе с мамой. Она редко просила меня о помощи, в основном, если речь шла о магическом вреде. Например, кто-нибудь пострадал от заклинания, наложенного малифицером, или по собственной неосторожности, или от нападения злыдня. Лечить в кругу гораздо проще с помощью другого волшебника, даже если он еще ребенок. Все лучше, чем кучка полных энтузиазма заурядов, которые даже ману толком не держат. Но мама обращалась ко мне редко, потому что большинство магов, которые к ней являлись, в моем присутствии чувствовали себя неловко. Они смотрели на меня, как кролики на волка. Голодного волка, который иногда кусает даже руку, которая его кормит потому что эта рука держит поводок. Я, в общем, не особо рвалась им помогать. Они были больны, слабы, прокляты, отравлены, полны отчаяния, но все они меня ненавидели. Я, терзаемая ужасом, не дождалась от них поддержки, поэтому мама обращалась ко мне только в том случае, если очень нуждалась в помощи и если уже дала пациенту согласие. Она знала, что в противном случае я могу и отказать. И я помогала ей. Очень неохотно, отчасти, чтобы порадовать маму, отчасти, чтобы доказать самой себе, что я не такая, как все думают. Но я сама еще никогда не собирала круг. Идея очень проста. Маны, которую вкладывают участники, течет по кругу. Ее количество растет, поскольку всех объединяет одна цель. Ты просто позволяешь мане кружить, и скапливаться. Но описать это легко, а сделать не очень. Честно говоря, я с опозданием поняла, что простым дело не будет. Именно потому, что все сидевшие за столом были волшебниками. Маминым заклинанием можно лечить повреждения в кругу, состоящим из обыкновенных людей, поскольку маны нужны не больше, чем получается от самого процесса поддержания круга. Достаточно одного мага, чтобы поймать ману и влить в заклинание. В компании полувзрослых магов можно собрать большое количество маны довольно быстро, и я тут же почувствовала, что все принялись тянуть на себя. Это было не намеренно. Если бы ребята нарочно стали сосать ману, круг бы сразу распался. Но мы с утра до ночи, и даже по ночам думали о своей судьбе. У нас были недоделаны контрольные артефакты и зелья. Из головы не шел выпуск, а рядом было много маны, и я просила ребят думать о коренной руке, а не о спасении собственной шкуры. Трудно было и мне, и им. Мы сосредоточились на исцеляющем заклинании, в то время как круг расширялся вдоль стола, и все, один за другим, неуверенно подавали руки. В конце концов Джованни и ее сомкнули его, сцепив руки за спиной у коры. И как только они это сделали, манна потекла рекой. Одни вздрогнули, другие вскрикнули. Нужно было их предупредить, но я не могла сказать ничего не относящегося к заклинанию. Тратить мысленную энергию не по делу — плохая идея. Все держались. И поток маны усиливался от нашего стремления к единой цели, не связанной с нами. А потому в наши мысли не вторгались ни надежды, ни страх. Было не больно, даже наоборот, потому что все добровольно решили остаться в кругу. Что ж, собрать ману это помогло. Но мне начало казаться, что я вызвалась объездить дикую лошадь. И та изо всех сил старалась меня сбросить, в то время как я отчаянно цеплялась за луку. Мана напоминала волну, которая каталась по кругу и росла. Я попыталась наложить заклинание в первый же раз, когда она пролетела мимо, но это произошло так быстро, что я промахнулась, и в следующий раз волна оказалась еще больше и яростней. Такое количество маны, струившиеся сквозь нас, невероятно возбуждало воображение. Когда волна накатила во второй раз, Мне пришлось мысленно сделать прыжок, чтобы остановить ее и вложить в заклинание. По крайней мере, слова я вспомнила без труда. Мама не любит сложных и слишком длинных заклинаний. От них нет толку, если просишь от окружающих чистой самоотверженности. «Пусть у коры заживет рука! Пусть исцелится рано! Пусть зарастет!» — твердила я и чувствовала, что задыхаюсь. Я словно брела по пояс в воде запрокинув голову, чтобы не заливала рот, а вокруг и внутри меня бушевала мана. Заклинание сорвало повязку с руки коры с таким звуком, как будто кто-то вытряхнул свежепостиранную наволочку. Кора пискнула и схватилась за локоть. Рука у нее обрела совершенно здоровый вид. Она несколько раз сжала и разжала кулак, а потом разрыдалась, И склонилась головой на стол, вся дрожа и пытаясь скрыть от нас слезы. Желтая резинка, висевшая у коры на локте, затрепетала, как флажок. Пятна крови исчезли. Правило гласит, если у кого-то истерика, не обращай внимания, просто продолжай разговор, пока человек приходит в себя. Но обстоятельства были слегка необычными. И в любом случае не затевать же разговор нарочно. Якуб склонил голову, тихонько произнося молитву. Все остальные не отличались религиозностью, поэтому пока он отдавал дань духовной стороне дела, мы неловко переглядывались, только чтобы не смотреть на кору. Нам очень хотелось на нее посмотреть. Джавани, сидевший слева от коры, сдался первым и скосил глаза. — Что вы такое сделали? — спросил Орион. И я подскочила от неожиданности. Он стоял рядом со свободным стулом, который оставила для него Аатхе, и смотрел на кору с нескрываемым любопытством. Именно так, как хотелось посмотреть нам. «Что это было? Вы?» «Мы собрали круг и вылечили ее», — ответила я небрежно, хоть это и далось мне с некоторым усилием. «Лучше поторопись с едой, Орион. Скоро звонок. Тебе уже поставили оценку по алхимии?» Орион поставил поднос и медленно сел рядом, не сводя глаз с скоры. Он неделю не брился, да и раньше выглядел не особенно опрятно. Волосы у него отросли настолько, что можно было, по крайней мере, пригладить их рукой, чтобы привести в порядок. Стандарты внешности в школе невысоки. Но даже этим Орион пренебрегал. Футболку он не менял дня четыре, и благоухала она сильнее обычного. Он даже не удосужился вытереть с лица сажу и блестящий синий порошок асфаделия. Я решительно молчала, потому что это было не мое дело. И вмешиваться я не собиралась. Разве что от начала бы вонять так, что я не пожелала бы сидеть с ним за одним столом, хотя, скорее всего, в этом меня бы кто-нибудь опередил. Или нет? Большинство здешних ребят скорее соберут запах в бутылку и продадут. Я подозревала, что в последнее время Орион без отдыха охотился на едва вылупившихся злыдней, которые продолжали лезть из канализации. Я ткнула его локтем в бок, и он, наконец, оторвался от коры и уставился на меня. Обед. Отметки по алхимии. Ну? Орион посмотрел на поднос. Вот чудо! Еда! То, что можно запихнуть в себя, чтобы выжить! В этих словах вся суть школьной стрипни. Орион принялся за еду, как только справился с удивлением. И произнес с набитым ртом. Эй. сегодня лишь в пятницу. Наверное. Он продолжал смотреть на кору, пока я не ткнула его в бок еще раз, чтобы напомнить о приличиях. Тогда Орион опомнился и уставился в тарелку. Неужели ты ни разу не видел круг, живя в Нью-Йорке? спросила я. От них другое ощущение. Ответил Орион. И вдруг брякнул. Вы же обошлись без малии. Ты шутишь? Дурак, это мамины исцеляющие заклинания. Ты за него ничего не получаешь. Мама с этим не согласна. Она утверждает, что предлагая свой труд бесплатно, получаешь всегда больше, чем даешь. Просто не знаешь, когда получишь плату, и не думаешь о ней, и не ждешь, и приходит она не в той форме, на которую рассчитываешь. Иными словами, толку от нее никакого. «С другой стороны, миллионеры пока не выстраиваются в очередь, чтобы проводить меня в личный самолет. Так что, мне ли судить?» хм, с очевидным сомнением произнес Орион. «Это малее наоборот, если можно так выразиться», — сказала я. «Иногда к маме за помощью обращается какой-нибудь раскаившийся малифицер вроде Лю, решивший свернуть с опасного пути». Не жуткий злобный тип, а человек, который прошел немного не по этой дороге, как правило, для того, чтобы пережить период полового созревания, а потом передумал и захотел исправиться. Мама не устраивает им очищение души, не думайте. Но тех, кто раскаивается искренне, она допускает в круг. Как правило, если они посвятят бескорыстной работе в кругу столько же времени, сколько пробыли мальфицерами, они исцеляются. И тогда мама их отпускает с наказом устроить собственный круг. «Может, потому-то тебе это и кажется странным?» — сказала Ориону Аатхе. «Ты видел ауру?» отозвался Арион сквозь свисавшие изо рта спагетти. Он всосал их и проглотил. «Она была такая, с острыми краями. В твоем духе!» — добавил он, взглянув на меня а потом покраснел и уставился в тарелку. Я не сочла это за комплимент. «Из чего же конкретно ты решил, что я пользуюсь Малией?» Орион замялся. «Ну, столько силы!» — проговорил он отчаянным тоном. «У дней бывают такие острые края?» — поинтересовалась я. «Нет!» — выпалил Орион и под моим пристальным взглядом добавил. «Ну, иногда!» Я так и кипела, доедая ужин. Очевидно, я казалась Ориону-малифицером. Хотя обычных малифицеров он, очевидно, не замечал. Орион понятия не имел, что малифицер — его сосед Джек, пока в один прекрасный день тот не попытался выпустить мне кишки в моей же комнате. Да, множество волшебников пользуются иногда капельками мали, забирая ее у насекомых и растений или извлекая из какого-нибудь предмета, который больше никому не нужен. Неудивительно, что Орион не мог распознать настоящего закоренелого малифицера. Те, кто пользуются одной только маной, которую собирают для себя сами или получают в подарок, составляют меньшинство. Тем не менее, я, очевидно, больше похожа на чудовище, чем профессиональный темный маг. Ура! И Ориона это привлекало, с ума сойти. Похоже, Адх я не ошиблась. Я не из тех пресных романтиков, которые требуют, чтобы их любили за прекрасный внутренний мир. Мой внутренний мир довольно-таки паршив, и от самой себя мне порой бывает тошно. И в любом случае, я в последнее время избегала комнаты Ориона, поскольку искренне полагала, что видеть его полуобнаженным — не лучшая идея для всех заинтересованных лиц. «Пожалуй, мы с ним друг друга стоим». Но я не желаю думать, что меня считают привлекательной благодаря нехорошим подозрениям, а не вопреки им. Я так сильно злилась, что от меня полностью ускользнул смысл слов Ориона. Неподалеку от верхней площадки, где ждала меня компания младшеклассников, чтобы пойти под моим руководством навстречу судьбе, которая ждала их сегодня, я остановилась и поняла, что если Орион еще не получил отметку за семинар, Ему вряд ли светит пятерка с плюсом. Он так отчаянно пытался ликвидировать пробелы в учебе, что забывал даже переодеться. Наверняка Орион завалил алхимию. Если ты заваливаешь алхимию, на тебя не нападают злыдни. Просто тебе придется буквально вплотную взаимодействовать с последним заданием по зелье варенья Даже если ты неуязвимый автомат по убийству чудовищ, Это не спасет тебя от чана с кислотой, предназначенной для вытравливания мистических рун на стали. Я посмотрела на площадку, где стояли восемь младшеклассников, с тревогой глядевших на меня, и сказала, «Так, сегодня будет практическое занятие». Я развернулась и повела их вниз. Бегом. Так стремительно, что по инерции они чуть было не улетели дальше. Мне пришлось схватить Женя за ворот, чтобы он не проскочил мимо этажа с алхимическими лабораториями. Я помогла ему обрести равновесие и бросилась бежать по коридору, а вся компания за мной. Я не знала, где Орион, а потому просто заглядывала в лабораторию и кричала «Лейк!», пока кто-то не отозвался. «Он в 293-й!» Я развернулась и помчалась обратно. А ошелевшие младшеклассники, описав дугу в коридоре, устремились следом, как стайка испуганных гусят. Я миновала площадку, влетела в противоположный коридор, распахнула дверь аудитории 293 и, даже не замедлив шага, сшибла Ориона со стула, в то самое мгновение, когда зазвонил колокол, знаменуя начало урока, и замысловатое оборудование Зильевара на лабораторном столе стало погромыхивать и испускать дым. Крышка огромного медного чана лязгнула об пол. Густой фиолетовый дым полился через край, растекаясь по полу. Послышалось шипение. Остальные ребята заорали и забегали, побросав свои эксперименты. И, разумеется, стало только хуже. Мы с Орионом поднялись на ноги, ничего не видя. Я вцепилась в него мертвой хваткой. И мы оба чуть не влетели головой в стену, но тут младшеклассники принялись вопить, стоя на пороге. «Эль! Эль!» Джен, Зинси и Сунита. Честное слово, я не желала запоминать их имена, это вышло как-то само собой. Выстроились цепочкой и произнесли заклинание, чтобы осветить нам дорогу. Кашляем мы выбрались в коридор. Пока сударод не дала нам глотку воды из своей зачарованной фляжки, я не могла выговорить ни слова. Это не помешало мне стукнуть Ориона по затылку «Вот же идиот!» и выразительно помахать у него перед носом рукой с растопыренными пальцами. Он нахмурился и отвернулся.